Руки в истоме, вскинутые над головой, ноги молнии, сверкавшие из вихря юбок, бедра, подвижные, как ртуть, стан, изгибавшийся так, что плечи чуть не касались пола, рвущаяся на волю грудь, и все это в сочетании с огнем взглядов и улыбок, способных воспламенить целую залу, если бы я могла когда-нибудь повторить подобный танец на театре. Маркиз сиял, гордый, как король, что у него такая возлюбленная но на завтра он снова был угрюм скучен и томился безделием. я пустила в вход весь запас своих чар, но увы они больше не имели власти над ним казалось он и сам этим удивлен временами он внимательно всматривался в меня словно ища в моих чертах сходство с другой может быть он надеялся воплотить во мне воспоминания о какой то прежней любви — думала я, и тут же возражала себе. Нет, меланхолические причуды не в его натуре. Такого рода мечтания подходят желчным ипохондрикам, но не краснощеким, полнокровным жизнелюбцам. Не в пресыщении ли тут была причина, — заметил Блазиус. Даже амброзия может надоесть, и боги нередко спускаются на землю, чтобы полакомиться черным хлебом. Запомните, глупец, — что я наскучить не могу, — возразила Зербина, легонько хлопнув педанта по руке. — Ведь вы сами только что подтвердили это. — Извини меня, Зербина, и скажи нам, что же точила господина Маркиза. Я сгораю от нетерпения. После долгих размышлений, — продолжала Зербина, — я, наконец, поняла, что именно омрачало его счастье. Я обнаружила, о каком розовом лепестке Этот сибарит тоскует на ложе наслаждений. Обладая женщиной, он жалел об актрисе. Тот ореол, который придают рампы, грим, костюмы, разнообразие и живость игры, исчез так же, как меркнет поддельный блеск сцены, когда гасильщик задувает огни. Уйдя за кулисы, я потеряла для него большую долю очарования. Ему осталось только Зербина, а любил он во мне... И Лизетту, и Мартон, и Маринетту, блеск улыбки и взгляда, живости реплик, задорную мину, причудливый наряд, вожделение и восторг зрителей. В моем житейском облике он искал следов облика театрального, ибо у нас актрис, если мы не дурнушки, два рода красоты. Красота фальшивая и красота естественная. Одна из них маска, другая лицо» и часто, как бы миловидно ни было лицо, предпочтение отдают маске. Маркиза влеклась субредкой из бахвальства капитана Матамора, а я лишь наполовину представляла ее. В пристрастии некоторых господ к актрисам гораздо меньше чувственности, чем принято считать. Это увлечение скорее духовное, нежели плотское. Добившись женщины, они думают, что достигли идеала, Но образ, который они преследовали, ускользает от них. Актриса подобна картине, которую надо рассматривать издалека и при соответствующем освещении. Стоит только приблизиться, как волшебство исчезает. Я сама начала скучать. Раньше я часто мечтала пленить сердце какого-нибудь знатного кавалера, жить беззаботно, пользоваться всеми благами изощренной роскоши, иметь богатые наряды. Нередко я кляла жестокую долю странствующей комедианки, которую ремесло вынуждает кочевать с места на место в тряском фургоне, летом обливаясь потом и застывая от холода зимой. Я ждала лишь случая, чтобы покончить с этой жалкой жизнью, не подозревая, что это и есть моя настоящая жизнь, смысл моего существования, мой дар, моя поэзия, мои чары и мой особый ореол. Если бы свет искусства не золотил меня своим лучом, я стала бы обыкновенной потоскушкой, каких много. Талия, девственная богиня, охраняет меня своим покровом, а стихи поэтов, эти пылающие угли, касаясь моих уст, очищают их от поцелуев, расточаемых в угоду похоти и забавы ради. Пребывание в охотничьем домике маркиза многое открыло мне. Я поняла, что этого благородного кавалера пленяют не только мои глаза, мои зубы, мое тело, но и та искорка, которая горит во мне и вызывает рукоплескание публики. В одно прекрасное утро я заявила ему напрямик, что желаю уехать и что мне совсем не улыбается до скончания веков оставаться любовницей вельможи. На это вполне годится первое встречное а я прошу великодушно отпустить меня, причем заверяю, что люблю его и всегда буду с благодарностью помнить его щедроты». Маркиз сначала удивился, но не разгневался, а поразмыслив немного, сказал, «Что же вы намерены делать, голубка? Нагнать в пути труппу Ирода, — отвечала я, или присоединиться к ней в Париже, если она уже добралась туда. Я хочу занять свое амплуа субретки, — «Мне давно уже не случалось провести ни одного жаронта». Маркис рассмеялся и сказал, «Ну что же, поезжайте вперед, я предоставляю в ваше распоряжение тех же трех мулов, а сам вскоре последую за вами. Кстати, кое-какие дела давно уже требуют моего присутствия при дворе, я порядком засиделся в деревне. Надеюсь, вы позволите мне наслаждаться вашей игрой, а если я постучусь к вам в уборную, «Вы отворите дверь?» Я изобразила негодующую невинность, которая, впрочем, не давала повода отчаиваться. «Ах, господин Маркис, чего вы от меня требуете?» Итак, после самого нежного прощания я вскочила на мула, и вот я здесь, в гербе Франции. «А вдруг Маркис не приедет?» — с сомнением произнес Ирод. «Для тебя это будет ужасный удар». Это предположение показалось Зербине настолько нелепым, что она откинулась на спинку кресла, заливаясь смехом и держась за бока. «Чтобы Маркиз не приехал!» — воскликнула она, отдышавшись. «Можешь заранее оставить ему комнату. Я боюсь другого. Как бы в избытке страсти он не опередил меня. А ты, тиран, не только злодей, но и глупец. Ты смеешь усомниться в моих чарах. Право же, трагедии совсем свихнули тебе мозги. Раньше ты был умнее. Леандр и Скопен, узнав от слуг о прибытии Зербины, пришли поздороваться с ней. Вскоре заявилась тетка Леонардо. Ее совиные глаза вспыхнули при виде золота и драгоценностей, разложенных на столе. Она сразу же принялась угодливо лебезить перед Зербиной. Затем пришла Изабелла, и субретка любезно подарила ей кусок тафты Одна серафина сидела в заперти у себя в комнате. Ее самолюбие не могло примириться с необъяснимым предпочтением маркиза. Зербини сообщили, что Матамор замерз, и что его заменяет барон де Сиганьяк, который избрал себе театральное прозвище, вполне подходящее к роли – капитан Фракас. «Для меня будет великой честью играть с дворянином, чьи предки участвовали в крестовых походах», сказала Зербина. «Постараюсь, чтобы почтительность не убила во мне воодушевление. По счастью, я привыкла теперь к обществу титулованных особ». В этот миг сиганьяк вошел в комнату. Зербина вскочила и, расправив юбки так, чтобы они встали колоколом, присела в глубоком и почтительном придворном реверансе. Это относится к барону де Сиганьяку. А вот это к товарищу моему капитану Фракассу, объявила она, звонко чмокнув его в обе щеки, отчего Сиганьяк, не привыкший к вольным театральным нравам, совсем смешался, тем более, что при этом присутствовала Изабелла. Возвращение Зырбины из позволило внести разнообразие в репертуар, и вся труппа, исключая Серафину, была в полном восторге от ее приезда. Теперь, когда Зербина благополучно выдворена на место и окружена обрадованными товарищами, вернемся к Аресту и Пиладу, которых мы покинули в ту минуту, когда они после прогулки вошли в дом. Арест, то есть молодой герцог де Валамбрес, ибо таков был его титул, едва дотрагивался до кушаний и не раз забывал выпить наполненный лакеем бокал, настолько мысли его были поглощены красавицей, которую он увидел в окне. Тщетно пытался его наперсник, кавалер Давидоленг, развлечь его. Валамбрес односложно отвечал на дружеские поддразнивания своего пилада. После десерта кавалер сказал герцогу. «Безумство чем короче, тем лучше. Чтобы вы перестали думать об этой красотке, вам надо добиться победы над ней». Тогда она не замедлит стать второй коризандой. Вы принадлежите к той породе охотников, которые любят лишь преследование, а убив дичь, даже не трудятся подобрать ее. Пойду начну облаву, чтобы загнать птичку к вам в сети. «Нет, не надо», — возразил Валамбрес. «Я сам возьмусь за дело. Как ты правильно сказал, лишь преследование увлекает меня, и я готов бежать на край света, за самой незавидной добычей, пушной или пернатой, обшаривая куст за кустом, пока не свалюсь замертво от усталости. Не лишай меня этого удовольствия. Ах, если бы мне посчастливилось встретить неприступную красавицу, кажется, я не на шутку полюбил бы ее, но таких не найдешь на всем земном шаре. Если бы не знать ваших побед... «Можно после этих слов обвинить вас в фатовстве», — сказал Видоленко. «Но шкатулки, полные нежных посланий, портретов, бантиков, засушенных цветов, черных, белокурых и золотистых локонов и множество других доказательств любви свидетельствуют о том, что вы еще слишком скромны, говоря так. Однако, может быть, на сей раз ваше желание исполнится, ибо дама у окна — показалось мне Надеева благонравной, целомудренной и холодной. Посмотрим. Дядюшка белоохотно рассказывает, но умеет и слушать, а потому все знает о своих постояльцах. Пойдем разопьем у него бутылку Канарского. Он разговорится и все нам расскажет об этой путешествующей принцессе. Через несколько минут молодые люди уже входили в герб Франции и тут же потребовали хозяина. Почтенный трактирщик, зная, кто они, сам проводил высоких гостей в подвальную комнату, обитую штофом, где в огромном очаге, потрескивая, пылал яркий огонь.